Глава сорок седьмая. Забота. «Кейси, молодец! Остальные не расслабляемся!» Я подбодрил свой отряд, напоминая, что нужно смотреть по сторонам и вовремя. Слева и справа к нам попытались прорваться сразу шестеро туманных демонов, но вездесущий Егор опять заметил их первым. Ослаженный удар наших стрелков и огненных магов на этот раз не прошел впустую. Убить, конечно, никого не убили, но вот в стороны откинули, выигрывая столь нужное мне время. «Мы и так не справимся!» — первым оценил ситуацию и начал паниковать старший блондинчик. Вот почему в армии не любят умников. Им бы лишь внести смуту в то, в чем они не разбираются. «Справимся, справимся!» — как ни странно, возразил ему дядюшка Сов, второй раз за пару минут сумев меня удивить. Мало того, он еще и перекинул боль с наиболее пострадавшего демона на самого бодрого. Ловко вышло, особенно если предположить, что это не Вуду, как я думал раньше, а смесь обмана и проклятий ночи. Как там дела у Медей? Пользуясь тем, что мне выпала пара свободных секунд, я подошел поближе к Сову и опять попробовал застать его врасплох. — Вот прям сейчас тебе вздумалось поговорить? — Странно. Голос не бо и непривычный старческий сова, но интонации такие знакомые. «Значит, все же ты!» «Все же я!» Бог обмана тяжело вздохнул, а я неожиданно понял, что используемый им образ пожилого сказочника — это не более чем грим. Настоящему его телу нет еще и 18, и где он его только взял? Черт, и кто бы мог предположить подобную маскировку в мире?» где все уже привыкли полагаться на магию. Впрочем, кому как ни богу обмана раз за разом показывать класс в перевоплощениях. Зачем пришел сюда и зачем раскрылся? Да, в итоге это я достал Бо своим упрямством, но если бы не его выбивающаяся из образа фраза про учителя, да показательный вскрик во время атаки Рауга, дядюшка Сов и дальше мог бы оставаться ничем не привлекающим внимание членам отряда. «Серьезно, к нам идет разбираться, князь демонов, а ты вздумал поговорить со мной?» Арауги, не волнуйся, все уже учтено». Я сохранил спокойное лицо. «Все же это уже как раз моя фишка — делать вид, что я сильнее, чем есть на самом деле». «Даже так?» Бо удивленно поднял бровь. «Мальчик вырос. Знаешь, а ведь Медея верила в тебя больше, чем я, даже не стала следить». «Ну, в общем-то, я в этом сомневаюсь. Если ты не в курсе, то Яна — это сохранивший разум высший дух, использующий стихию ночи. Не думаю, что это совпадение». Дала силу в обмен на лояльность до да информацию и отправилась следить сама? Это все же разные уровни доверия, но ты молодец. Вычислил личность уже двух кандидатов. Кого еще успел узнать? «Давай все же вернемся к тебе. Я не дал босс бить меня с толку» перенацелив внимание со своей персоны на остальных членов отряда. «Старого меня пришлось убить, чтобы уничтожить скрытую там часть хозяина». Бог обмана только начал говорить, а я уже покрылся холодным потом, вот ведь. Я считал, что все тогда предусмотрел. А Выходит, без чужой помощи мой главный враг бы вывернулся. Стало еще интереснее, что дальше скажет Бо, и чего я пока что не знаю». Потом вот осваивался в новом теле, решил присмотреть за тобой в новой авантюре. Бо не закончил фразу, а замер на полусловие. Я тоже, если честно, растерялся, чего со мной уже давно не случалось. Впрочем, и повод для этого у меня, прямо скажем, достойный. Бо, бог обмана, одно из циничнейших существ из тех, что я знаю, решил за мной присмотреть». И судя по тому, что я уже успел услышать, делает это при полной поддержке Медеи, между прочим, единственный, кто в моем понимании мог бы оспорить титулы Бо. «Да что же это творится?» «Присмотреть за мной?» «Я не удержался», — переспросил. «А может быть все гораздо проще, и Бог обмана опять лжет, ведь что может быть естественнее?» «Жаль только, что все мои чувства и инстинкты сейчас кричат об обратном». Сам в шоке. Бог обмана пожал плечами. Ведь он тоже удивлен. Похоже, только сейчас в разговоре со мной ему впервые удалось сформулировать свои цели. Одну минуту. Несмотря на мое нетерпимое желание продолжить расспросы, мне пришлось ненадолго отвлечься. Князь демонов приблизился к стене пламени, и теперь его отделяло от нас совсем незначительное расстояние. Пора действовать. «Чешир!» Использовав доступную в треугольнике ментальную связь, я постарался достучаться до огромного демона, с которым успел установить контакт в прошлый раз. «Да, человек, ты хочешь попросить о помощи? Надеюсь, там, куда ты меня позовешь, будет достаточно еды». «Вот ты хорошо. Огромный спрут готов сдержать слово и помочь мне. Ясное дело, стоит ему увидеть князя, или наоборот, князю заметить своего слугу» занимающегося шабашками на стороне и о выполнении моей просьбы можно будет забыть вот только зная об этом разве сложно придумать способ как обойти это ограничение прости друг еды на этот раз не будет но помощь мне нужна без еды ну не знаю дело не в том что я не хочу тебя накормить просто рядом есть демоны которые потом донесут начальству о твоей самоволке еще неприятности будут А так, я хотел попросить тебя разом вдарить щупальцами прямо через портал, сам даже не высовывайся и все. Мне этого хватит. А в следующий раз подберу для тебя сочного большого босса, как тогда». «Ладно, убедил, но будешь должен». Демон старался говорить сурово, но по голосу было слышно, он доволен тем, что я позаботился о том, чтобы его не заметили. «Знал бы он, в кого я собираюсь его нацелить». Сколько тебе нужно времени для подготовки? Десяти секунд хватит. Хорошо, тогда в нужный момент я перемещусь поближе к цели. А ты бей, целясь на пару метров передо мной. Принято. Чешир замолчал, и голос с той стороны канала сменился сосредоточенным сопением и шуршанием. Похоже, гигантский спрут и в самом деле готов мне помочь. Идеально. Восемь секунд. Рядом стоит бог обмана, в образе недовольного старика, и ждет, пока я закончу. Огненные маги поддерживают щит и отгоняют туманных демонов. Кейси с мечом перед собой готовится отражать новую атаку. Шесть секунд. Крылатые боссы! Егор заметил новых участников нашей драки. Тройка гигантских орлов, вроде того, на котором я летал, видимо, заинтересовались шумом и решили показать, кто тут главный. Опачки, а судя по тени над облаками, и их главный тоже тут, и что самое приятное, они выбрали целью Рауга. Вряд ли, конечно, обычные боссы смогут повредить князю демонов, но хоть отвлекут его, повышая шансы на успех моей авантюры.